«Ничего важного? Не бумаги или что-то в этом роде?» «Честно говоря, Реджи, я не имею права сказать тебе все. Все должно быть шито-крыто, я понял». Реджи сбежал по лестнице, остановился на мгновение на середине, нахмурившись, затем продолжил путь и постучал в дверь матери. Ее голос разрешил ему войти.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 — Довольно неприятно, — медленно проговорил Реджи, — находиться в доме, где произошло такое. — Но что конкретно произошло? — Не знаю. Это случилось уже после того, как я лег спать. — Осторожно, мама, ты уронишь поднос. Он поймал поднос с завтраком и отнес его на столик у окна. — Украли какие-нибудь деньги? — Я же сказал тебе, я не знаю...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 — Я сама в жутком проигрыше. Страшно подумать, что скажет твой отец, когда узнает. В дверь постучали, и вошел сэр Джордж. — А, вот ты где, Реджи. Будь так любезен, спустись в библиотеку. Месье Эркюль Пуаро хочет с тобой поговорить. Сыщик только что закончил допрашивать грозную миссис Макатту. Несколько коротких вопросов показали, что та ушла спать незадолго до одиннадцати вечера и не слышала и не видела ничего полезного. Пуаро ловко перешел от темы кражи к более личным вопросам. Сам он очень восхищается лордом Мэйфилдом, как член общества он чувствует, что лорд Мэйфилд действительно великий человек. «Конечно!»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 «Это одна из совершенно бесполезных женщин, месье Пуаро. Из-за таких начинаешь стыдиться собственного пола. Паразитка, законченная паразитка». А «Мужчины восхищаются ею «Мужчины», — презрительно произнесла миссис Макатта. «Мужчин всегда привлекает хорошенькое личико. Этот мальчик, молодой ряджек Арингтон, краснеет каждый раз, когда она заговаривает с ним».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 Пуару пришлось выслушать довольно длинную речь по поводу оздоровления английской морали. Затем он решительно прекратил разговор и послал за Реджи Кэррингтоном. Сыщик тщательно смерил взглядом молодого человека, когда тот вошел. Довольно очаровательная улыбка маскирует вялый рот, подбородок безвольный, глаза широко расставлены, довольно узкий лоб.